Боск не представлял, чтобы Делакруа мог одолеть такой подъем. Он был лет на десять постарше, чем Делакруа, когда, предположительно, совершил такой же подвиг, но пребывал в хорошей для своего возраста физической форме, и притом трезвым, а Делакруа утверждал, что был пьян. Хотя Боск и сумел взобраться с манекеном к месту захоронения, интуиция подсказывала ему, что Делакруа солгал. Он либо не вносил на склон тела, либо кто-то, оказывал ему помощь, и существовала третья возможность — Артур был жив и поднялся на холм сам. Босх наконец отдышался, запрокинул голову и взглянул в просвет между деревьями, увидел ночное небо и частично закрытую тучу луну, уловил запах древесного дыма из трубы одного из домов внизу. Он достал из кармана фонарик и потянулся к лямке, пришитой к спине манекена. Поскольку испытание не требовало нести манекен вниз, он решил волочь его за лямку и, уже собираясь встать, услышал какое-то движение в футах в тридцати слева. Боск тут же посветил фонариком в ту сторону и заметил койота, пробиравшегося через кусты. Животное метнулось за пределы луча и скрылось. босс поводил лучом туда-сюда, но найти его не смог. Встал и потащил манекен вниз по склону. Благодаря закону тяготения спуск был полегче, но таким же ненадежным. Медленно, осторожно ступая, Боск думал о койоте. Долго ли койоты живут, и мог ли тот, который сейчас убежал, наблюдать двадцать лет назад за человеком, хранящим труп в том же месте? Спустился Боск без единого падения. Подтаскивая манекен к обочине дороги, он увидел гийо с собакой, стоявших возле его машины. Собака была на поводке. Боск быстро подошел к багажнику, бросил в него манекен и захлопнул крышку. Гиё повернулся и двинулся к нему. — Детектив Босх. Казалось, он понимал, что спрашивать Босха о причине его приезда не следует. — Доктор Гиё, как себя чувствуете? — Полагаю, лучше, чем вы. — Опять поранились. — Похоже, не шуточно Босх коснулся щеки. Ее по-прежнему жгло. Пустяки просто царапина. — Бедокурку не спускайте с поводка. Я только что видел наверху койота. — Да, в темноте я ее никогда не спускаю. Бродячих койотов на холмах полно. По ночам мы их слышим. Пойдемте-ка со мной в дом, я наложу вам стягивающую повязку, иначе останется шрам. Боск внезапно вспомнил, как Джулия расспрашивала его о шрамах. Сейчас. И они направились к дому Гийо. В кабинете Боск сидел на столе, пока доктор очищал ему рану, а потом сжимал ее повязкой. «Думаю, следа не останется», сказал Гийо, закрывая аптечку первой помощи. «А вот насчет вашей майки не знаю». Босх взглянул на майку. Внизу были пятна крови. «Док, спасибо, что подлечили меня. Долго носить мне эту штуку? Несколько дней, если выдержите». Босх осторожно коснулся щеки. Она слегка распухла, но рану больше не жгло. Гио отвернулся от аптечки, посмотрел на него. И Босх понял, что он что-то хочет сказать. «Наверное, спросит о манекене. В первый вечер здесь была женщина полицейская. Это она погибла?» да она Гио с искренним огорчением покачал головой. Медленно прошел вокруг стола и сел в кресло. «Странно, как иногда разворачивается событие, промолвил он, цепной реакцией. Мистер тренд живший на другой стороне улицы, это женщина. И все из-за того, что собака принесла кость». боск в ответ лишь кивнул и стал заправлять майку в брюки, чтобы скрыть кровавые пятна. Гио взглянул на собаку, лежавшую рядом с его креслом. «Лучше бы мне никогда не спускать ее с поводка. Право же?» Боск слез со стола, осмотрел свое туловище. Кровавых пятен не было видно, но это не имело значения, потому что майка покрылась пятнами пота. — Не знаю, доктор Гиё, — произнес он.